Глава 41. Естественность. Докуда вам взад? Эталонная дикость? Шли бы вы лесом, то заменит человека. Самой крайней фракции консерваторов, которая проскакивает в поисках идеала почти всю культуру, можно назвать фракцией естественного. Также можно считать их самостоятельной партией. В отличие от обычных консерваторов, которые ищут образец достаточно старой культуры, чтобы быть доброй, они ищут скорее ее отсутствие. Культура — это всегда искусственная, значит, всегда сомнительно. Что естественно, то и хорошо. Примерно такой тезис со всеми вытекающими. Осталось уточнить, что такое естественно. Вытекать может самые разные от ценности натуральных продуктов до ценности натуральных отношений. В любом случае ценностью полагается некая близость к природе. В самом умеренном случае мы считаем, что продукты с огорода лучше, чем продукты с ГМО. В крайнем случае мы, вслед за Жан-Жаком Руссо, считали бы дикарей эталоном нравственности. И то, и другое ближе к природе, так ведь? Что ж насчет ГМО... Пусть лучше расскажут специалисты. Насчет дикарей мы уже сказали чуть ранее. Природа человека состоит в том, чтобы максимально удаляться от природы. Слово «природа» здесь использовано в двух смыслах. В первом, как сущность некоего существа. Во втором, как биосфера. Мы за первое значение слова. Наши оппоненты за второе. Пока что вся история человечества – история про то, как первое значение побеждало второе, и нам эта история нравится. А им скорее нет. Проверить, нравится ли эта история вам, можно мысленным экспериментом. Мы уже предлагали вообразить машину времени. Была бы возможность, вернулись бы. Но, кстати, можно и без нее. Устроить более естественное существование можно при желании хоть сейчас. Собрать немного вещей и уйти в леса за новой, более старой жизнью. Эта возможность открыта перед всеми, но пользуется ею ускользающий малый процент населения. Между тем, это самый естественный способ. В третьем, значение слова, самый простой. И в четвертом, самый экологичный, уважительный к миру. Если кто-то хочет больше естественности, он должен не бороться в большом мире с промышленностью, техникой, наукой, сексуальной революцией, буржуазной революцией и так далее, а строить свой малый мир, где всего этого будет столько, сколько ему кажется нужным, и предложить свой вариант к участию в конкуренции на общих основаниях. Мы полагаем, он проиграет. Хотя какой-то процент землян поддержит проект своим участием. Мы тоже его поддержим, при условии, что участвовать в нем не будем. Мы за то, чтобы риски больших систем погашались именно так, максимально возможной диверсификацией, а не всеобщей памяткой по технике безопасности и Центральным комитетом по гашению рисков. Яйца человечества должны лежать по разным корзинам. Дурно звучащий слоган «Зато запомнятся». И такая корзина пусть тоже будет, хотя она хуже мейнстрима, построенного вокруг доверия к знанию. Если кто-то хочет основать такую корзину и вербовать туда переселенцев, нет оснований ему мешать. Это согласуется с формулой, в которой вообще реализуется эволюция. Разумные политики не стали бы препятствовать такой свободе людей. Кстати, отличный проект, чтобы на его фоне смотреться выигрышно, несмотря на все свои недостатки. Но если кто-то хочет превратить всю планету в такую корзину, не спрашивая ее согласия, это вызов эволюции, и новых лудитов снова побьют по определению. Лагерь, воюющий против знания, не может в долгосроке победить лагерь, собранный вокруг знания, ибо знание и есть то, чем одерживаются победы. Возвращаясь к природе как биосфере, сектанты поднимают бунт против самого важного в человеке. Человек – машина знания, сперва генов, потом мемов. Или мы такая машина, собранная под задачей таких машин, или мы сломались. Накопление знаний со всеми практическими следствиями наших теорий – это всегда уход от естественности, и обратного пути нет, даже если очень хочется». Даже если горожанин разочаруется в жизни и захочет стать обратно дикарем, это будет не дикарь, а горожанин со странностями. Вопрос не в том, можно ли вернуться куда-то. Уже нельзя. А какие странности в этом направлении мы считаем уместными? Ответ примерно такой. Те, которые обернулись бы преимуществом для его фенотипа в эволюционном отборе. То есть, вероятно, почти никакие. Чем дальше, тем больше будет неестественного. Человечество играет эту игру с момента своего появления. Оно и есть в каком-то смысле эта игра. Большой мозг — это неестественно. Ходить на двух задних лапах — неестественно. Встав на ноги, мы уже пошли прочь от естества и со временем будем только удаляться, хотим того или нет. Впрочем, проблемы нет, мы этого хотим. Назад к природе в пределе означает «будем животными». Это странная мутация в блоке наших желаний, но иногда люди желают и не такого. Посмотрите, какие бывают сексуальные девиации в плане странности. На их фоне данная девиация – не самый большой сюрприз. Почему некоторые люди хотят обратно в природу? Потому что могут это хотеть, а все, что можно хотеть, кто-нибудь да захочет. Говорят, не от предела совершенством. Не знаем, как с совершенством, но предел развития неестественности все еще очень далеко. Растет убеждение, что человек — лишь носитель чего-то важного. Носителем чего-то, может быть, и не человек. Универсальная система ценностей более ценила бы то, что мы несем, нежели форму, в которой это несется. Голливуд уже снимает про это фильмы. Добрый робот более человечный, чем сами люди, и люди, против которых ты настроен, это нормально, и это уже с нами, по крайней мере, в нашем искусстве. Форма факультативна. Наше тело и наша культура — лишь эпизоды в развитии знания. Мы можем уступить место чему-то, что даже не можем вообразить. Мы сами можем стать этим, хотя правильнее сказать, послужить причиной и основой. И чем бы это ни было, оно отойдет от природы еще дальше.